Глава номер 9 В небольшом холле, расположенном сразу за шлюзом, вновь прибывших членов экипажа встречал младший вахтённый офицер. Он сканировал их служебные жетоны, после чего сообщал каждому, куда ему следует отправиться. «Алексей Бузин, старший врач, представился вахтённому Алексей. Я впервые на корабле. Будьте добры, представьте доступ к персональным данным вашего биюла» попросил офицер. Выполнив просьбу, Алексей почувствовал, как дежурный офицер просматривал информацию. Это было похоже на легкое, едва заметное касание перышком открытого участка кожи. Не щекотка даже, а лишь едва уловимая ее тень. Но достаточно было пожелать от нее избавиться, чтобы перекрыть доступ стороннему клиенту к персональным данным. Все в порядке, Вахтенный офицер достал из нагрудного кармана новый жетон и приложил его к сканеру, чтобы перенести необходимую информацию. Медицинский отсек расположен на пятой палубе. Поднимитесь на лифте, далее следуйте указателям. Он вручил Алексею жетон. Вам надлежит постоянно носить жетон при себе, дабы любой член экипажа мог узнать ваше звание, должность и имя. В корабельном биюле, к которому вы теперь имеете доступ, вы найдете расписание вахт, информацию о запланированных совещаниях и прочую необходимую информацию. Знакомьтесь со своим новым местом службы и персоналом. Через час после старта назначен общий сбор старших офицеров, на котором вы обязаны присутствовать. Благодарю. Алексей коротко кивнул и сделал шаг в сторону. Вахтенный офицер приложил сканер к служебному жетону Накуара. «Энсио О'Кода. Вам приписано оставаться при старшем враче Бузине. Вы должны помочь ему освоиться на корабле и разобраться с установленными здесь правилами». «Как долго?» – не очень-то радостно поинтересовался на Куар. «До тех пор, пока старший врач будет нуждаться в вашей помощи. Я думаю, что и сам могу во всем разобраться», – попытался убедить вахтенного офицера Алексей. Но тот даже слушать не стал. «Энсио О'Кода». Выполняйте приказ. Энсио коротко кивнул, переложил большой палец к груди. Прошел мимо вахтенного офицера и быстро зашагал по коридору. Идем. На ходу коротко кивнул он Алексею. Энсио Окода! Рыкнул у него за спиной вахтенный офицер, негромко, но очень убедительно. Накуар тут же остановился, выполнил команду кругом и наклонил голову. Мне следует объяснять вам, как следует обращаться к старшему по должности. Алексей не имел ничего против того, чтобы Накуар обращался к нему без лишних церемоний, подружески. Он не был кадровым военным или вроде как не собирался им становиться. Его пребывание на крейсере Тундорсун имело временный характер. Но он прекрасно понимал, что обратившись к нему не по форме, в присутствии вахтенного офицера энсин тем самым грубо нарушил правила субординации. А поэтому Алексей даже не попытался вступиться за Накуара. Сделав так, он не облегчил бы участь Энсина, но поставил бы в неловкое положение вахтенного офицера, которому пришлось бы либо согласиться с доводами старшего врача и признать свои претензии необоснованными, либо резко осадить землянина. Как в первом, так и во втором случае под сомнением оказывается его авторитет. Алексей не собирался провоцировать конфликт на пустом месте, а поэтому промолчал. Коснувшись кончиком лазерного сканера, служебного жетона Накуара, вахтённый офицер занес на него определенное количество штрафных баллов. «Свободны! Энсин!» Накуара еще раз коротко поклонился, развернулся на месте, бросил взгляд на Алексея и быстро зашагал по коридору. Алексей также коротко с достоинством поклонился вахтённому офицеру, получил ответный поклон. Вахтённый оценил то, как повел себя в сложившейся ситуации землянин и поспешил следом за Накуаром. «Прошу извинить меня, Фортуан, старший врач», не глядя на Алексея, быстро произнес Накуар, когда они вошли в открытую кабину лифту, и он плавно начал подниматься вверх. «Кончай дурить», — недовольно поморщился Алексей. «Ты сам виноват? Повел себя как мальчишка, впервые попавший на корабль? Съел что-нибудь не то?» Энсин удивленно посмотрел на спутника. «При чем тут это?» Просто предположил. Не стал вдаваться в лингвистические подробности землянин. С пищеварением у меня все в порядке. Тогда в чем проблема? Накуар ничему не ответил. Алексей не стал на него давить. Они были знакомы чуть больше часа. Накуар был приятный, легкий вообще не парень. Но это было все, что знал о нем Алексей. Маловато для того, чтобы строить предположения и уж тем более делать какие-то выводы. В конце концов, у Нокуара просто могли быть какие-то личные трения с вахтенным офицером, который Энсин, разумеется, не хотел обсуждать с малознакомым человеком, тем более земляниным. Открытая кабина лифта одну за другой миновала корабельные палубы, по которым быстро, но без лишней спешки и суеты сновали люди в одинаково светло-серой летной форме. Офицеров от рядовых отличала только вертикальная малиновая полоска на левой стороне груди на которой размещались знаки различия, соответствующие званию и занимаемой должности. У рядовых полоска была темно-синего цвета. Почему у тебя на груди нет знаков различия? Спросил Алексей Накуара. Знаки различия размещаются только на летной форме, ответил Энсин. На парадной их нет. Алексей попытался припомнить, видел ли он знаки различия на форме военных, которых он случалось встречал в городе. Пожалуй, Накуар был прав. Их форма отличалась только цветом и пошивом, определяющим принадлежность к тем или иным родам войск, но никаких знаков отличия на ней не было. Почему так? Звания и должности имеют значение только во время учебного или боевого вылета, когда важна каждая секунда и бывает нужно очень быстро сориентироваться в ситуации. Вне корабля мы все просто военные, а поэтому никаких знаков различия. И никакой субординации? Разумеется. Алексей понял суть конфликта Энсина с вахтенным офицером. Но Ковар считал, что поскольку на нем парадная форма, без знаков различия, а на землянине вообще гражданская одежда, он может вести себя с ним как равный с равным. У вахтенного офицера на сей счет, видимо, было другое мнение. И не исключено, что если бы на месте Алексей оказался любой другой член экипажа, Вахтенный офицер не обратил бы внимания на нарушение субординации со стороны энсина. То есть Накуар пострадал из-за него, потому что он землянин. Именно ему вахтенный офицер продемонстрировал, что у них на корабле все пункты устава соблюдаются неукоснительно. С ним действительно обращались как с приглашенной звездой. Это было лестно, но Алексей не мог сказать, что ему это нравится. Он бы предпочел, чтобы ему уделяли не больше внимания, чем всем прочим. Они вышли из кабины лифта на пятом уровне. Указатель с изображением, похожего на ромашку цветка Сартус, фартанского символа медицины, советовал повернуть направо. Может, теперь расскажешь, зачем мы летим в систему Гордон-3? Об этом знают только командующий операцией, капитан корабля и, возможно, трое его помощников. И я думаю, всю необходимую информацию вам сообщат на совещании. Но это не спасательная операция. Уверен, что нет. Если бы шахтерам на 325 2 5 потребовалась помощь, спасатели уже давно были бы там. К тому же, мы и не спасатели. Конфликт с Айтанами? Я не в курсе. Но предложение у тебя есть? Зачем строить предположение, если скоро будет доступна достоверная информация? Очень по-фортански, отметил про себя Алексей.